Наконец добрались к подвешенному у трапа масляному фонарю. С главной артиллерийской палубы слышалась возня, топот и бормотание. В любой момент мог появиться какой-нибудь мертвец. Тогда супругам оставалось два пути. Прыгать за борт, чтобы утонуть, либо позволить себя убить и навсегда присоединиться к команде корабля. Миг снял фонарь и первым начал спускаться по узким и крутым ступеням трапа в трюм. Доски под его ногами скрипели, Хотя он и старался идти тише, Кай расследовал бесшумно позади. В пустом трюме смердело так, что на глаза наворачивались слёзы, а горло сжимали спазмы. И неудивительно, скорее всего, именно в прохладе трюма мертвецы проводили свободное время, чтобы их тела меньше подвергались разрушающему воздействию ветра, солёной воды и солнечных лучей. Фонарь разрывал вечный мрак на десяток метров. Пиратам непривычно было видеть нутро судна совершенно пустым. Ни бочек с водой, ни подвешенного вяленого мяса, ни мешков с сухарями. И никакого груза. В поле видимости валялась лишь старая тряпка до рукоять тактека. Даже стенки отсеков были разрушены. Пираты видели их остатки. Корабль шел перегруженным, видимо из-за серьезной ошибки с балластом. Туда. Мик указал на дверь, ведущую на корму. будто кара не знала, где на судах располагается крюйт-камера. Он взялся за ручку и дёрнул дверь на себя. Негромко скрипнули петли. Вообще этой двери полагалось быть закрытой. За ней находилось небольшое помещение для охраны, а уже оттуда вход в крюйт-камеру. Как успели убедиться супруги, с дисциплиной на мёртвом корабле дела обстояли ужасно. Да никому бы из мертвецов и в голову не пришло подрывать собственный корабль. Они каждый своей мёртвой клеточкой тело Каждой мыслью принадлежали отступникам. История не знала ни единого случая, когда бы мертвец пошел против воли хозяина. Даже легенд таких не существовало. Миг бы не удивился, не будь в этой комнатушке охраны вовсе. От кого спрашивается охранять? Открыв дверь, он попал в узкий простенок, где уместился лишь табурет, на котором сидел матрос. В противоположном углу крохотной комнатушки на полу стоял фонарь. В стену возле правой руки охранника был воткнут кинжал. На лезвии плясали блики. Миг врезал ногой в лицо мертвеца, прекрасно зная, что тому даже не больно. Хрустнули кости. Скорее всего, раб отступников не досчитается зубов, а его нос навсегда останется повернутым в бок. Охранник впечатался затылком в стену. Кайра тут же выхватила из рук мужа фонарь, чтобы тот не упал и не наделал лишнего шума. Мертвец потянулся к оружию, но Мик оказался быстрее. Он вырвал из стены кинжал и хотел вогнать его в шею слуги отступников. Но тот слегка отклонился, лезвие пронзило ему правую лопатку. Пират выдернул оружие и собрался вогнать его в лицо покойника. Мик остановил его в возгласах охранника. Кара скользнула в узкую и тесную комнатушку, закрыла дверь. Пират замя, оружие не упирал от лица мертвеца. про себя отметил, что рана и лицу охранника не кровоточит, как у обычного человека. Пират вгляделся в матроса, обезобразенного смертью и ударом ноги. "Вестинь?" неуверенно шепнул он. "Аздна брат удачи", улыбнулся бывший главный канонир главной орудийной палубы победителя. На борт известного парусного судна он попал ещё до Мика. После смерти Фаранда стал одним из тех, кто поддержал Мика и Кайру в бойне на корабле. Затем они вместе ходили ещё несколько лет, пока Вистен не решил уйти на покой и не обосновался во Фрае. Там он жил под новым именем и с новой биографией. Открыл цех и лил корабельные пушки для малых судов. Последний раз Мик получал от него весточку год назад. На тот момент всё у Вистена шло хорошо. Он даже женился и обзавёлся дочерьми. Белокурыми близнежками. Кого? Не договорила Кара, тоже узнавшая бывшего канонира-победителя. Присоединяйтесь. Мертвец смотрел в глаза Мика, словно пытался загипнотизировать. Я убью вас быстро и безболезненно. И тогда мы Что с тобой стало, обезьяна прохавая? Перебила Кара. Ты же бросил якорь в тихой гавани, в аварии. Дно тебя забери. Наравина освободил Вая. Вы что, не знаете? Посмотрел на неё покойник. Сотни судов окружили архипелаг и всех освободили. Я, дурак, дрался с теперь уже со своими собратьями, пока меня не проткнули. Вот. Он рванул рубаху на груди. Пираты увидели не срошившуюся рану в окружении бледной кожи. А потом я осознал, что всё время, пока был живым, замуждался. Отступники на самом деле не отступники, а не освободители. Признёс он с предыхания. Понимаете? Они разрешили всем, кто когда-то ходил под парусами, вернуться в море и я теперь рад им служить. Понимаете? Я чувствую, что делаю правое дело, ведь мои хозяева хотят мира на Скаре. Они хотят остановить войны, они хотят искоренить несправедливость. Качать они что же все самые пагубные людские качества. Они хотят сделать наш мир лучше, и они это сделают. Они освободят все эти мелкие ничтожные государства, объединят их, и все мы будем жить в счастье. Вы должны сами это понять и прочувствовать, но для этого надо умереть. Мертвец начал подниматься, но Мик ткнул его остриём кинжала в щёку. Сидеть. А то что? хмыкнул бывший канонир победителя. «Неужели убить собрался? Так могу тебя огорчить. Меня уже убили, а те, кто пытался после этого, уже служат освободителям». Кайра потянула на себя дверь к крюит-камере, но та не поддалась. Затем она ее толкнула, и та открылась. Обычно она заперта и ключ у вахтенного офицера. Миг сильно сомневался, что на мертвом судне вообще есть вахтенные офицеры. стоя хотел гаркнуть мертвец, но не успел договорить. Пират Ванзил бывшему канониру победителей в глаз кинжал, пробил мозг и черепную коробку, пригвоздил к стене. Глаз вперемешку с кровью потёк по обезобразенному лицу охранника. Обширное повреждение мозга оказалось окончательно смертельно для слуги отступников. Он пару раз дёрнулся и затих. Взгляд его единственного глаза застыл на пирате. Через открытую дверь супруги увидели пороховые ящики и медный совок на одном из них. В нос ударил едкий спёртый воздух. Соблюдение условий хранения пороха на мёртвом корабле оказалось тоже неважно. Миг подскочил к ближайшему хранилищу пороха. Замок, как ожидалось, отсутствовал. Пират откинул крышку. Ёмкость оказалась наполовину полной. Он перевернул ящик, затем схватил совок и набрал его доверху, делая дорожку по пятям. Кайра открыла дверь, пропуская супруга. Сверху слышались голоса. Пороха в совке хватило до трапа. «Успеем!» Глянул Мик на жену. «А у нас выбор есть, дно тебя побери!» Пират положил совок и вернулся за фонарел, горевшим возле бывшего канонира-победителя. «Поднимайся!» скомандовал он. Кайра взлетела по трапу. Брат удачи поднялся на несколько ступеней. Затем повернулся, взял фонарь двумя руками. «Поднимайся!» Прицелившись, швырнул его в конец пороховой дорожки. Звякнуло, дзинкнуло разбитое стекло. В следующий миг порох пыхнул. Искрящаяся дорожка побежала к крюит-камере. Пират вспорхнул по трапу в кубрик. С главной артиллерийской палубы послышались близкие шаги. Обернувшись, миг увидел ноги в подранных парусиновых штанах, спускавшиеся по трапу. «Живые на борту!» Разнесся по Бигету крик. Кайра уже находилась у ближайшего порта. Фонарь в ее руке стал для Мика путеводной звездой в царстве мрака мертвого корабля. Жена открыла люк, обернулась на мужа. «Прыгай!» — крикнул он. Кайра выпустила фонарь и скользнула за борт. Над головой послышался топа, будто там стадо коз. Мик в несколько шагов оказался перед портом. Открывать люк попросту не осталось времени. Он прыгнул руками вперед и выбил его. Спустя мгновение холодная вода приняла пиратов в свои объятия. Каждую секунду ожидался взрыв, причём рядом требовалось срочно уплывать. Брат удачи никогда не грёб с таким усердием, даже остервенение. Когда он вынырнул, то увидел Кайру, которая тоже плыла изо всех сил. Казалось, время застыло, а вода превратилась в кисель. С корабля кричали, но Мик даже не пытался разобрать слов. "Дырей!" крикнул он, почувствовав, что вот-вот громыхнёт. Пират увидел, что жена скрылась под водой, и сам тут же пошёл на глубину. В следующий миг мироздание потрясло. По крайней мере, супругам так показалось. На краткий миг стало очень-очень светло. Глухой гул ударил по ушам. А после огромная волна подхватила лёгкие человеческие тела и завертела, как ей хочется. Когда миг выплыл, то увидел, что Бигита сел на корму, а его нос с каждой секундой поднимался всё выше и выше. Брат Удачи завертел головой в поисках супруги. Вокруг плавали доски. "Каера!" крикнул Мик. "Каера!" В этот миг прямо перед ним вынырнула жена. Отвыркиваясь, она повертела головой. "Смотри", кивнула она на тонувший корабль. Брат поглядел в сторону и увидел около 20 моряков, активно плывших к ним. Бигет уже смотрел носом в звёздное небо. Брат Удачи перевёл взгляд на эскадру. Последний взгляд и быстрый уже выполнили оверштаг и на всех парусах шли к тонувшему судну. «Быстрее к нему!» – кивнул Мик на правый дно. И снова пришлось грести изо всех сил. Супруги поочередно оглядывались. Мертвецы преследовали, тоже активно работая конечностями. От Бигета на поверхности уже остался лишь нос до фокмачта. В округе плавало много деревянного мусора. Воняло гарью. Но он шел прямо на пиратов. Эй! Звонкий голос Кайры далеко разнёсся над водной гладью. Эй, крабы пресноводные! Ей пришлось остановиться и замахать руками. Эти действия были излишни. Матросы их и так видели. С правого борта уже спускался штормтрап. Мика глянулся. Мертвецы находились уже достаточно близко. В свете звёзд поблёскивали их озлобленные взгляды. Быстрее, крикнул он, подгоняя супругу. Корабль уже находился близко. Им потребовалось ещё несколько грибков, чтобы оказаться рядом. Кара первая схватилась за штормтрап и принялась карабкаться вверх. Мик тоже за него ухватился, а потом во всё горло крикнул: "Тащи! Это мертвецы!" Пират принялся взбираться вслед за женой, оглянулся. Ближайший матрос из команды мёртвого корабля находился совсем близко. Штормтрап дёрнулся и начал подниматься. Чуть-чуть не хватило покойнику, чтобы схватиться за него. Слуга отступников ударил по борту, словно всерьез собирался его пробить. В следующий миг волна, образованная из-за хода судна, отбросила его. Когда пиратов вытащили, они без сил упали на палубу. Миг приподнял голову. «Там больше нет живых», — пробормотал он. «Это был мертвый корабль».